Глава третья. Чужак. Баба-паня шла через пустырь в одной длинной рубашке. Ветерок отгонял назад ее седые волосы. Она приблизилась к Игнашке и села рядом на траву. «А, ты силен, Игнашка», — сказала она в полголоса. «Выставил средь бела дня. Только и ночью черная душайба выходит из тела и пускается в пляс на чужих костях». — Не совладать тебе с ним. — Значит, надо совладать, — ответил Игнашка. Она покачала головой, провела шершавой холодной рукой по его голове и... Исчезла. Лишь трава заколыхалась. Игнашка открыл глаза. — Ах, это сон был. Или нет? Из-за окна доносились обыкновенные дворовые звуки. Вроде ничего не случилось. Перекликались ребята. Серега из второго подъезда заводил мотоцикл. Из окна глуховатого дяди Вани доносилась мелодия сериала. Это означало, мама через пять минут придет с работы и, срезая с картофелин кожуру так, что местами остаются коричневые дорожки, будет смотреть на красивых женщин и мужчин, которые постоянно целуются и плачут. Он вышел во двор и, дойдя до угла дома, встретил Толяна. Ты где был, Игнашка? Мы тебя обыскались, хотели в ножички сыграть!» Игнашка вспомнил, как, будучи с папой в охотничьем магазине, посмотрел ему в глаза и сказал «Купи мне, пожалуйста, ножик в кожаном футляре, за грибами ходить». Папа улыбнулся и купил хороший ножик. Ни у кого такого нет. Ручка деревянная с замочком, чтобы случайно не раскрылся, и вся в письменах непонятных. Папа сказал «Старославянских». «Значит, ножечки говоришь?» Хлопнул Игнашка друга по плечу. «Я мигом!» С этими словами Игнашка побежал домой и достал ножик из ящика стола, припрятав его в карман. Кто знает, колдуна этого вдруг наведается. Но лысый мужик не появлялся. Только Палыч ходил, поникший по дворам, охая и плюясь, жаловался соседкам на свою беду. «Нечисто, говорю же! С самого воронья у забора шастал я его, спросил, что надо Он смолчал. Ну, я и прогнал его крепким словом. А в курятник пришел. Две курицы замертво. Гнать его надо, чужака. Да кто же его прогонит? Ты, старый? Удивлялась соседка, сидя на скамейке напротив и тыкая палычу в грудь палкой, на которую опиралась, когда ходила. Ребята по очереди бросали ножик в землю, отрезая себе во владение новой территории. А сами... Молчали, стараясь не пропустить что-нибудь интересное из разговора о чужаке. «Ты его, видал, мужика лысого?» Шепотом спросил Толян. Игнашка побоялся признаться, что не только «видал», но уже и дважды имел с ним дело и вообще знает, кто он такой, поэтому быстро помотал головой, стараясь не выдать себя. «Нет», — ответил он, бросая ножик так, чтобы тот перевернулся в воздухе и воткнулся точно самым кончиком. «Да хоть и я!» Продолжал между тем Палыч. — Вот участковому скажу, пусть к нему присмотрится. — Да разве участковый с нечистым разберется? — Здесь батюшка нужен. Понизила голос соседка, искоса поглядев на притихших возле качелей ребят. Молитву какую прочесть, нули заговор? Только смотри, когда же Сима и та заперлась и окна занавесила. Толян толкнул Игнашку плечом. — Слышал? Бояться его. Игнашка шмыгнул носом. и зажмурился несколько раз подряд. Он и сам боялся. Да только что мог поделать, если бы силы ему побольше. А он даже солнышко из-за облаков достать не сумел. Куда ему с колдуном тягаться?»